Глава 15. Global News Online. Глобальные новости онлайн. Автохак. 14 стран опасаются, что станут следующими. Испания, Япония, Франция и 11 других стран. Закупившие модели и программное обеспечение британских беспилотных мобилей опасаются, что могут стать следующим объектом нападения террористов. Они планировали приступить к полнофункциональному использованию автономных автомобилей пятого уровня со следующего года. Молчание членов жюри, сотрудников службы безопасности и вспомогательного штата в следственном помещении было почти осязаемым. каждый переваривал про себя чудовищность угрозы хакера. Чего вы от нас хотите? спросил Джек, сложив ладони словно в молитве. Ну-ну, Джек, всему своё время. Снезашёл хакер. Почему торопить события? В том-то и беда с людьми вроде вас, правда? Вечно вам не имётся попасть куда-нибудь побыстрее. И вечно вам неохота просто устроить споудобнее. и насладиться текущим моментом. Сейчас у вас на глазах творится история, событие подобных которым мир ещё не видел. Сегодняшний день войдёт в анналы. Люди будут помнить его десятилетиями, и вы с вашей командой окажетесь в самом центре. Если позволите, прошу снова обратить внимание на стену. Джек помешкал, прежде чем его взор Не охотно последовал примеру остальных. Послышались ошеломлённые охи, когда они узрели на экране собственные лица. Откуда-то из недр этой засекреченной комнаты на них, а конкретнее на Джека, была нацелена камера. У вас тут подковёрное сборище, не так ли? проворковал хакер. Перебираетесь с места на место. с недельными заседаниями раз в месяц. Общественность не знает, кто вы. Закон не обязывает вас давать разъяснения к принятым вами решениям. Вы грозите представителям общественности, приглашенным только для проформы, судебным преследованием, если те откажутся принять участие, а потом, когда они это участие принимают, вы так их уничижаете. что они не слишком напуганы, чтобы задавать вопросы или высказывать мнения. Этокая автократия в миниатюре. Что ж, отныне это дело прошлое, Джек. Сегодня этому положен конец. Вас транслируют по всей планете. Нет на свете уголка, где не засветилось бы ваше лицо. Члены жюри увидели, как команда Джека перешла к действию. рассыпавшись по комнате скатерами электронных устройств, чтобы отыскать местоположение камеры. "Здесь!" крикнул один, когда его примочка запищала. Над дверью, подскочив со своего места, Джек поспешил к двери, где с гроба стал стул и взобрался на него. Неуверенно балансируя на нём, принялся шарить пальцами по нировной поверхности стены, пока не наткнулся на что-то слегкавыпирающее. Большой экран внезапно потемнел, когда пальцы Джека сжали крохотный объектив не более полусантиметра диаметром, прежде чем сковырнуть его со штукатурки. Волком зыркнув на предмет в ладони, Джек швырнул его на пол, слез со стула и занес ногу. «Я бы дважды подумал, прежде чем поступить так», — осадил его хакер. «Это будет не самое мудрое из принятых вами решений». На каждое из ваших сегодняшних действий последует противодействие. "Джек, обеспокоенно шипнула Мюррил. Пожалуй, вам следует прислушаться. Они знают, как мы выглядим и кто мы", заартачился тот. Мы должны пресечь это в корне. Мы не можем позволить себе высказать низкопоклонство. Ухмыльнувшись в объектив, Джек наступил на камеру для верности, покрутив на ней каблуком. грамм по газ. Однако на месте прежнего тут же выскочило новое изображение комнаты и людей в ней, на сей раз под другим углом. Ухмылка сползла с лица Джека. "По-вашему, я установил только одну камеру?" поинтересовался хакер. "Я как-то даже обижен, что вы считаете меня лентяем. На самом деле, по этой комнате рассеяны десятки камер. До некоторых вы сумеете добраться, до других нет". Но на данный момент это самое ничтожное из ваших проблем. Вы меня поняли? Джетхи 2 заметно кивнул. Так что перейдём к повестке дня. Я захватил контроль над восьмью вашими автономными мобилями. Теми самыми автомобилями, о невозможности взлома которых ваше правительство клятвенно заверяло. И могу распоряжаться ими по собственному усмотрению. Эти пассажиры представляют различные срезы современной британской жизни. Некоторые из них родители, некоторые дети. Самый младший чуть за 20, самым старшим за 70. Некоторые трудоустроены, некоторые нет. Некоторые родились и воспитаны здесь, некоторые прибились к этой некогда великой, но ныне расколотой стране. Шестеро из них были выбраны с умыслом. А двоим остальным не повезло оказаться в неподходящем месте в неподходящее время, потому что им потребовалось такси. И для меня они такие же незнакомцы, как и для вас. Однако все лица на этой видеостене объединяет одно. Я запрограммировал для каждого из их автомобилей одно и то же местоположение. Оно находится приблизительно в 2 часах 10 минутах от текущего момента. Эти 8 автомобилей сейдутся и двиглись на скорости около 70 миль в час столкнутся друг с другом лоб в лоб